Мутно-голубой солнечный диск, казалось, светил прямо в зрачки, пробиваясь через сомкнутые веки. Иван попытался открыть глаза, но не смог. Резиться оказались слепленными запёкшейся кровью. Рассечённая кожа на затылке и макушке саднила нудной болью, нагревшись под солнечными лучами. В голове тихо гудело, словно далёкий отзвук колокольного удара.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 Иван попытался подняться, но не смог даже пошевелиться, будто его спеленали по рукам и ногам. Он скосил взгляд на бок, отыскивая ту часть своего тела, что попало в поле зрения. Латник, надетый поверх мембраны, исчез, но никаких веревок или наручников на нем не было. Он лежал, распластавшись навзничь без каких-либо пут, не в силах сдвинуться с места». Берёзов стиснул зубы и предельно напряг вспыхнувшей болью мышцы шеи. Голова словно весила половину центнера, но приподнять её всё-таки получилось. Он развернул её в другую сторону, и взгляд тот же упёрся в сапоги мембраны. Их владелец стоял слишком близко, чтобы можно было разглядеть его лицо, но этого и не потребовалось. Не трать зря силы. Развучал сверху голос лемура. Это бесполезно. Ты в окопах, а из них в одиночку не выбраться. Теоретический курс ты ещё помнишь? Сапоги перешагнули через голову берёзового и пропали из виду. Помню. И дышать и говорить лёжа в окопах было тяжело. Даже язык стал весить словно чугунный. Отмычка нужна.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 «Сколько тебе платят за измену родине, Саша?» «Неплохо», — сыруй не ответил тот. «На порядок выше, чем нищенские подачки нашего зажравшегося правительства, издевательства ради, называемые денежным содержанием». «Твоя зарплата, врау, почти восемьдесят тысяч», — презрительно фыкнул Березов. «У тебя вместо денежного содержания, вероятно, денежное недержание». Лимур коротко откнул его носком сапога в рёбра. Ты, халуй, берёзов, раздоролен такими деньгами. Он сплюнул на красную землю. А меня это не устраивает. Я ничем не хуже этих жирных обрюзгших ублюдков из всевозможных правительств, в дум, советов директоров и прочее. Скорее наоборот, я лучше их. Так почему же я не могу ездить на дорогих машинах?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 Долго думал. Туман. Мягко ответил Лимор. Я по тебе ночи приложился прикладом всего пару раз из уважения к нашему былому товариществу. Но если ты настаиваешь, могу повторить это мероприятие ещё разуков эдак 5-6. Так что не искушай. О'кей? Страшно. Не будет. Вкратчю, точнее, у берёзов. Всё-таки я не полностью скован. Голова ещё две двиг... удар прикладом в область почки пронзил тело резкой болью, выбивая воздух из лёгких на полуслове. Окажи себе услугу, помолчи, посоветовал лимур, вешая на грудь автомат Ивана. Не так больно будет умирать. Стоило добираться сюда с таким риском только ради того, чтобы меня убить.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 Хоро хорош ты, даже будучи побеждённым, раздался голос Салматского. Похвально, туман, похвально. Только вряд ли это пустозвонство тебе поможет. Видно правду народ говорит: не поминай церемонии, то появится. Иван попытался повернуть голову в сторону ферзя, но второй удар прикладом едва не лишил его сознания. Несколько мгновений он не чувствовал и не понимал ничего, кроме жуткой боли, разрывающей позвоночник. Наконец, сдавивший легкий спазм болевого шока ослабел, и Ивану удалось сделать вдох. «Какого хрена надо было?» Помутневший от боли сознание уловил обрывок фразы. Кто-то, обладающий знакомым голосом, ругался с лемуром. «Надевайте наручники!» «И подащили его на базу!» «Но зачем калечить?» Виталя прохрипел Берёзов. Ты тоже тут? Он узнал интонации ветра. Вся весёлая компания в сборе или есть ещё кто-то? Ивану всё-таки удалось развернуть голову и увидеть пришедших. Оказалось, что лежит он недалеко от здания лаборатории, с той её стороны, которую ферс с холма показывал контрразвечку. Салматский и ветер стояли пооразнь, ближе к лаби, лимур находился рядом. В руках он держал автомат Берёзова, забросив свою Грозу-4 за спину. Больше никого нет, скривился ветер. Здесь только свои. Не хотели выносить ссоры из в ССБ. Знаешь, Ваня, а ведь я до последнего не верил, что ты скурвился. Думал, что это невозможно. И когда ты успел всего полгода в Реале? Не такой уж малый срок, Берёзов уперхнулся кровью. Видимо, удар задел не только почку. Ты да работаете в игру луба, наследили. А что-то убрали криво, любой дурак бы догадался. Странно, что весь отряд молчит. Вы их как запугали или всех взяли в долю? Что ты несёшь, нахмурился ветер, подходя ближе. А что ты аномалию попал? С ним ферс был, он лично видел. Ты лучше скажи, как дверь в лабу открыть. Этим ты поможешь не только нам, но и себе. Сам знаешь, зачтётся как сотрудничество со следствием. — Так вы хотите еще и шпионаж на меня повесить, — почти весело хохотнул Иван, кривясь от боли. — А сотрудничество мне зачтется посмертно. — Слушай, Виталия, тебе что, ключи от лабы не выдали вместе с ключами от машины? Еще не заслужил нужную степень доверия? — Какие ключи? — Какая машина? Ветер непонимающе посмотрел на лемура. — Саня, ты что, по голове его бил? — Да. напомнить слабеющим голосом предложил берёзов бмв что тебе помог купить ферс на деньги ваших заграничных хозяев а ключ от лавы он у лимура спроси только сразу советую спиной к нему не поворачивайся что он несёт с досадой поморщился ветер бмв хозяева он что не в себе боец переводил взгляд с берёзова на лимура и обратно саня Ты забрал у него ключ. Виталя, заканчивай комедию ломать. Иван Струдом откашлялся кровью. Мне говорить тяжело. Да и нечего нам обсуждать. Иди, получи у ферзя свои 30 серебренников или сколько там за меня полагается. Не так дорого, как за продажу родины, но на бензин хватит, я думаю. И вон это к доктору, потом на допрос. Махнул рукой ветер. Что-то у него в голове повредилось. Саня, ты, наверное, его слишком сильно ударил. Он достал из-под сумки наручники и сделал шаг к Ивану. Сквозь мутную пелену боли сознание Берёзова прорезала внезапная мысль. Виталя, это ловушка, прохрипел он. Это их лаборатория, берегись. Ветер нахмурился и обернулся к Фердю. Что-то мне всё это не нравится. Он положил руку на висящий на груди автомат. Что здесь происходит?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 Слава подрагивая, лемур подошел ближе и, неторопливо прицелись, произвел короткую очередь в голову. Березов тихо застонал от бессильной злобы. «Видишь ли туман?» — бесстрастно сказал ферзь, подходя ближе. «Он был еще тупее тебя. Наивный дурачок-идеалист. Почти сорок лет от роду, а все верил в наивные сказочки про долг, честь, патриотизм.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 В сказке о тайной борьбе с коррупционерами он проглатывал не то, что вместе с крючком, вместе с леской и удочкой. Ты даже не представляешь, как он расстроился, узнав о том, что ты снюхался с иностранной резидентурой и крышуешь нелегальную лабораторию, которую мы так активно ищем. Алимур, ты специально отредил в нейтралитет Иван смотрел на неподвижное тело ветра, лежащее во всё сильнее растекающейся луже крови. Конечно, согласился с Алмацкой. Так проще выявлять потенциальных врагов на ранней стадии и никаких подозрений подчинённых. Вот оно что, протянул Берёзов. А я думал, ты его подальше от себя держишь, чтобы не так сильно падалью воняло. Заткнись, ублюдок, зарычал Лимур, замахиваясь прикладом. Стоять! Резко осадил его в ферзь. Эмоции прибереги на потом, ещё пригодятся. Не хватало ещё испортить дело после такой подготовки и забурлявшего в крови дерьма. Лимур подчинился, бросив на Ивана горяще ненависти взгляд. Тебе понравится, как ты подохнешь, пообещал он, доставая из подсумка метаморфит. Узнаёшь?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 Вечно таящаяся жёлтая зона вдруг оказалась кипящей жизнью. В кустах неподалёку притаились перепончатые зайцы, к которым между заполненными студнем рытвинами бесшумно подкрадывалась трёхпалая чешуйчатая лисица. За холмом в лесу замерла волчья стая, почувствовав появление человека. У кромке леса обозначилась семья Семёногав, уже выдвинувшихся в сторону Берёзового. На крайнем сапушке леса деревье обнаружилась подбирающаяся к птичьему гнезду ядовитая куница, кривые клыки и когти, которые покрывало токсичное жёлтое слизь. Крупная стая уродливых птиц, почуяв лёгкую добычу, сорвалась с ветвей и взвилась в воздух, издавая пронзительные крики. Заметили обед. Брезгливо скривился ферзь. и присел на корточки перед диваном, не обращая внимания на оковы. Видишь ли, дело-то вот в чём. Едва придя на службу в Рао, ты попал в общество болта и быстро связался с плохой компанией: мелкие коррупционеры, сталкеры, бандиты. К сожалению, ты оказался довольно нетвёрдым человеком, падким на лёгкие деньги. И тебя быстро прибрала к рукам иностранная резидентура.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 Гибель ветра будет тяжёлой утратой для всех нас, не говоря уже о том, что ты сделал вдовой его молодую жену с двухлетней дочкой. К счастью, герой погиб не напрасно. Умирая, он сумел столкнуть тебя в оковы, где ты и был сожран мутировавшим зверьём. Позже, когда ты в указанное время не придёшь на бандитскую явку, твой поддённик Болт отправится тебя искать.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 С кровью выдохнул Берёзов. А вот это как раз про тебя, усмехнулся Ферзь. Ты её станешь очень скоро. Лемур он обернулся к сообщнику. Уходим. Стая слишком голодна. Сейчас тут будет негигиенично. Салмацкий двинулся к лаборатории. Лемур бросил рядом с Берёзовым его автомат и направился следом. Иван изо всех сил пытался сдвинуться с места, ощущая с каждой секундой приближающееся ото всюду звериё, густое истощающее чувство голода. Мышцы трещали от перенапряжения. Боль в почках и лёгких, разбитых ударами, заставляла надрывно хрипеть. Ему даже удалось пошевелить рукой, но достичь большего он не мог. Оковы намертво держали свою жертву. Ферс с лемуром отошли к двери в лабораторию и остановились. приготовившись наблюдать за кровавой расправой. Первый до берёзово добралась птичья стая. Обезображенные мутациями уродливые птицы густым потоком рванулись с неба к лежащему человеку. У самой земли стая словно вздрогнула и неожиданно ринулась обратно вверх, издавая пронзительные и тревожные вопли. Находящиеся уже в десятке шагов от мёги остановились и тут же повернули обратно. Зайцы бросились к лесу вслед за лисицей, забывшей о добыче. Спешащие прочь волки исчезли из человеческого сознания, выйдя за пределы действия метаморфита. «Зверье уходит!» — лемур средил глазами замчащиеся к лесу птичьей стаи. Ферзь торопливо сунул руку в подсумок, выхватывая одну. «Выброс!» — выдохнул он, мгновенно побелев. «В подвал! Быстро! Ключ!» Лимор метнулся к электронному замку, выдёргивая из кармана пластиковую карту-ключа. Замок щёлкнул, и он силой толкнул массивную дверь, пропуская Салматского внутрь. "С этим что делать?" кивнул он в сторону Берёзова. "Сейчас сам подохнет", раздал ответ. "Так ещё удобнее. Да заходи же быстрее, герметизируй!" Лимор одним прыжком заскочил в лабораторию, запирая за собой тяжёлую створку, и до Берёзова донесло шипение системы герметизации. Иван попробовал повернуть голову,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 И в этот момент землю под ним стало бить мелкое дрожь. Сила вибрации стремительно нарастала. Зелёное небо налилось багрово-красными тонами, мгновенно заполняя всё вокруг алым маревом, и спустя несколько секунд кровавая пелена захлестнула угасающее сознание.